Теперь мы должны помолиться Богу, прося исполнить предсказание. «О, Яхве! Ты являешься всем! Ты трижды пожелал заключить союз с человеком, с Авраамом, с Моисеем и с Иисусом. Три священных символа собраны вместе в святая святых. Снизойди же и открой эру света, воцаряющегося над этим миром мрака». Пусть будут уничтожены все темные люди, которые не давали проявиться Твоей воле, и пусть навечно восторжествуют на земле сыновья света. Все присутствующие, взволнованные от того, что стали свидетелями такого эпохального события, обнимались друг с другом и произносили нараспев древние гимны Соломона. Де Эскивис в восторге наблюдал за ними и благодарил Яхве за оказанную ему честь быть хранителем символов трех союзов и избранным для заключения Четвертого Союза, которого ждали уже многие века. Магистр Д. посоветовал всем пойти в Замрамалу в имение тамплиеров, чтобы немного отдохнуть до заутрени. Они уже не раз отдыхали там, прежде чем отправиться обратно в свои командорства. На сей раз это предложение показалось монахам немного странным, но они решили не задавать вопросов, потому что считали своим долгом слушаться магистра. Они поднялись по склону, направляясь в Замаррамалу, где жили тамплиеры. Придя на место, они решили немного поспать, чтобы набраться сил перед одним из важнейших дней в их жизни. «Братья! Уже второй раз колокол бьет к заутренне!» Тон, каким это было сказано, сразу же пробудил от сна Шарля Дюлипона, спавшего в одной комнате с Деэскивисом. Он повернулся посмотреть, проснулся ли командор, и увидел, что постель на его кровати не тронута. Шарль поднялся и открыл деревянные ставни, чтобы посмотреть на улицу. Было еще темно. Солнце вставало после заутриня. Как говорилось в предсказании, этот первый день должен быть сначала солнечным, а впоследствии должно произойти нечто, после чего солнце перестанет светить. Когда Шарль вошел, немного опоздав в часовню, магистр уже произносил молитву. В часовне собрались десять членов общины есеев, и все монахи командорства замаромалы. Когда первые молитвы дня были прочитаны, все вышли из часовни и направились в столовую, чтобы позавтракать. Одиннадцать есеев не сводили глаз с неба, только что рассвело, на голубом небе не было ни облачка. Но беспокоиться было не о чем, впереди был еще целый день, и еще всякое могло произойти». В полдень братья Есей начали волноваться, потому что не только не появились ожидаемые знаки, но день выдался ясным и безоблачным, как никогда. Гастон де Эскивис попытался успокоить братьев, но никто из них уже не верил, что их надежда оправдается. Ближе к вечеру начали сгущаться тучи, что на какое-то время возродило надежду. Никто точно не знал, что должно случиться. Большинство есеев считали, что речь может идти о солнечном затмении или о чем-то подобном, но уже начало смеркаться, а ничего из ряда вон выходящего не происходило. И вот наступила ночь, а с нею умерли все надежды увидеть, как сбывается предсказание. В чем-то они ошиблись. После восьмичасовой молитвы все снова собрались на втором этаже церкви подлинного креста в часовне. «Братья, сегодня ночью я не буду просить вас о молчании, потому что вижу, что вы и так молчаливы», — начал Д. «За весь день ничего не произошло. Я понимаю ваше разочарование, но мы не должны терять надежды. Наверняка мы что-то упустили». «Магистр, вы уверены, что медальон Исаака подлинный? Вас не обманули?» — Довольно бестактно спросил расстроенный Нейл Балецбург. Я совершенно уверен, Нейл. Я сам из уст человека, носившего его, слышал, откуда и каким образом он появился. И у меня нет никаких сомнений в его подлинности. Я не думаю, что причина в священных предметах, потому что в подлинности браслета мы тоже уверены. Сам Деаторечи получил его из рук наших братьев Есеев. Они боялись потерять его в результате постоянных нападений египтян. Наш народ веками прятал этот браслет, чтобы когда-нибудь использовать его для свершения предсказания. Остается фрагмент креста. Из этих трех предметов он единственный, в подлинности которого мы можем сомневаться. И хотя к нему прилагается сертификат, подтверждающий передачу этой реликвии церкви, подписанный самим Папой Онурил Третьим, вы все, вероятно, знаете, сколько выпало на долю этой церкви. В 330 году, вмешался Николай, эту реликвию нашла в Иерусалиме Елена, мать императора Константина. Никола очень хорошо знал историю фрагмента креста, и именно он больше других сомневался в подлинности реликвии. В VII веке реликвия была захвачена персом Касраэсом и хранилась в его дворце. Через несколько лет после этого она попала в руки императора Гераклия, который вернул ее в Иерусалим. Сцена возвращения реликвии запечатлена на фреске, которая украшает одну из апсид этого храма. Вы, вероятно, ее видели. Но история на этом не заканчивается. Во времена крестоносцев франки, отправляясь сражаться, брали с собой этот фрагмент для укрепления силы духа. Возможно, его делили на части. Франков воодушевляло его чудодейственное заступничество. И они чаще всего оказывались сильнее противника — Пройдя через столько рук, фрагмент мог затеряться, его могли повредить. — Возможно, ты прав, Никола, — согласился де Эскивис. — Я как и ты сомневаюсь в его подлинности, но мы ведь знаем о том, что папа Иннокентий IV хочет вернуть себе реликвию. И он так настойчив в этом, что было бы нелогично считать этот фрагмент креста фальшивкой. Вспомните, что именно по этой причине нам пришлось изготовить копию, чтобы не лишиться подлинного фрагмента креста. Мы боялись, что они не ограничатся просьбами, а прибегнут к другим средствам, чтобы вернуть реликвию. Теперь вам понятно? Магистр поднялся со скамьи и начал ходить по часовне, размышляя вслух. Да, его настойчивость рассеяла мои последние сомнения по поводу подлинности реликвии. Хотя остался один вопрос. Зачем она нужна папе Инокентию? А не пытается ли он, как и мы, собрать несколько предметов вместе с какой-то другой целью? Вы сейчас упомянули о папе Иннокентии. Если вы позволите, я хотел бы рассказать братьям о том, что может оказаться важным для достижения нашей цели. Все устремили взгляды на Гильома. Недавно я услышал удивительную историю от одного из наших братьев по имени Измаил, который, возвращаясь из Палестины, останавливался в моем командорстве в Шартре по дороге в Англию. Он уверял меня, что один монах, некий Исаак Ипсаль, несколько недель назад видел папу Иннокентия IV и его секретаря, которые пребывали инкогнито в Константинополе. Исаак случайно услышал, что они пытались найти некий старинный предмет, который искал и Исаак, и другие члены его общины, Он решил проследить за ними. Папа и секретарь сели на галеру, которая направлялась в Эфес. Этот Исаак следил за ними до одного места, называющегося в тех краях Мереймана, что в переводе означает «дом Марии». Это место и было целью их поездки. Исаак не знал, что произошло в этом доме, поскольку прятался неподалеку, опасаясь быть обнаруженным. Но когда они оттуда вышли... Он увидел, что папа Иннокентий сияет от радости, и понял, что он получил то, что искал. Уже по возвращении в Эфес Исаак напал на них и, угрожая оружием, забрал старую серегу, которую они только что получили. Говорят, это серьга самой Девы Марии. Похоже, она сейчас находится у этого Исаака в Константинополе. Гильон прокашлялся. «Ну вот и все. Я посчитал, что вы должны это знать». «Ты удивил меня и возбудил мое любопытство, брат Гильом!» — воскликнул Дейскивис. «Почему ты не рассказал об этом раньше? И почему наши братья не уведомили нас, что кто-то из них ищет этот предмет? Мы годами идем по любому следу, который может привести нас к священному предмету, имеющему хоть какую-нибудь ценность». Дейскивис был раздражен. «Оказывается, существуют и другие реликвии» в то время как он верил, что в его руках находятся все предметы, необходимые для свершения предсказания, и от меня скрывают существование таких реликвий, как эта серьга. Я хочу, чтобы Исаак немедленно прибыл сюда с серьгой и рассказал нам о ней все, что знает. Рассказ Гильема вызвал всеобщее замешательство. Теперь никто не был уверен, что три предмета, находящиеся у них, и являются тремя реликвиями, которые были необходимы для их цели.